Георгий Совицкий, позывной Волкадав. Огонь Сталинграда. До последней капли крови защищать каждую позицию, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Из приказа номер 227. Пролог. Огромный город, дугой раскинувшийся по берегу Волги, был погружён в темноту. Соблюдалась светомаскировка. Кои где светились зарево пожарищ результаты бесчеловечной бомбардировки Люфтваффе. Ориентируясь на это зарево, экипаж огромного, похожего на летающего кита, Юнкерса 90, и вёл воздушный корабль. Четырёхмоторный военно-транспортный самолёт Люфтваффе взлетел с аэродрома в оккупированном гитлеровцами Днепропетровске. И взял курс на Сталинград. Полёт проходил сложно, над морем, до всё ещё обороняющегося Ростова-на-Дону, а после до самого города Сталина. Весьма скромного, всего лишь 650 км боевого радиуса обычного транспортного самолёта Люфтваффе Юнкерса 52, явно не хватало, чтобы преодолеть необходимое расстояние в глубоком тылу русских. Пока их армия фанатично цеплялась за развалины Ростова, нечего было и думать, чтобы добраться до Сталинграда и обрушиться на этот важный промышленный и транспортный центр всей мощью вермахта. Но вот диверсии, террор и вредительство это как раз то, что нужно. Четырёхмоторный двухкилевой Юнкерс 90 вёз в своём чреве два десятка вооружённых до зубов пассажиров из диверсионного полка Бранденбург 800. Это не были предатели и перебежчики, прошедшие спецподготовку в одной из разведшкол. Все военнослужащие Апвера, которые обеспечивали победоносный блицкриг в Польше и во Франции. участвовали в парашютном десанте на бельгийский форт Эбенмаль в 1940 году. На тот момент это была первая в мире десантная операция с использованием планеров. Неприступный со всех направлений бельгийский форт пал от молниеносной атаки с воздуха. Гитлеровские десантники считали, что так же пойдёт и город, названный в честь главы СССР Иосифа Сталина. В салоне самолёта на полу лежали тюки с оружием, боеприпасами, взрывчаткой и другим снаряжением. Это всё тоже планировалось сбросить на парашютах. Диверсионная группа полка Бранденбург 800 рассчитывала закрепиться в Сталинграде надолго, с немецкой методичностью сеять смерть, разрушения и панику в городе Сталина. Вспыхнула сигнальная лампа над дверью, открылся тёмный портал в амглу и неизвестность. Но диверсанты обвера были крепкими ребятами, с хозяйством выкованным из крупповской брони. Один за другим они исчезали в проёме десантного люка. Серые с маскировочными разводами купола парашютов были практически незаметны на фоне ночного неба. По расчётам командира группы, они должны были приземлиться за Волгой, там, где ещё не было городской застройки. Многочисленные хутора и деревеньки, множество островов позволяли скрыться, организовать сеть тайных баз и схоронов и уже оттуда скрытно атаковать основные промышленные предприятия города: сталинградский тракторный, а фактически танковый завод, нефтеналивные ёмкости нефтисиндиката, огромный элеватор, железнодорожный вокзал, электростанция всё это были первоочередные цели гитлеровских диверсантов. Приземление было более жёстким, чем рассчитывал командир диверсионной группы полка Бранденбург 800. Советская земля встретила не только ударом по подошвам сапог, но и не менее сокрушительным ударом приклада автомата по черепу. Окружающая тьма вдруг полыхнула ярчайшей вспышкой, внутрь черепа будто бы взорвалась граната. А потом командир немецкой диверсионной группы провалился во тьму, гораздо более густую, чем непроглядная волжская ночь. В во этой мгле на земле завязалась жестокая рукопашная схватка. Приземлившихся немецких парашютистов внезапно атаковали неуловимые тени. Они жёстко взяли в оборот матёрых агентов Аберра, дезориентирующий удар, жёсткий захват в стиле боевого самбо и не менее жёсткий бросок. И вот уже поверженный враг хрипит, а горло перехвачено удушающим приёмом. Вместе с неуловимыми ночными бойцами диверсантов Абвера атаковало огромное клыкастое животное. Панический ужас обуял закалённых в десантных операциях в Европе агентов Бранденбурга 800. Казалось, что в атеистической Советской России большевики превратились в бесстрашных берсерков оборотней. Огромные псы налетали на немецких диверсантов, В прыжке валили их на землю и держали разъятые клыкастые пасти в каких-нибудь сантиметрах от горла врага. Некоторые диверсанты успевали выхватить пистолеты, но тут же стальные челюсти служебных собак смыкались на руке с оружием. В считанные минуты побоище было закончено. В тёмном небе слышался гул удаляющегося немецкого самолёта. Его отслеживала советская радиолокационная станция, так называемый радиоуловитель самолётов. Русс-2. Это был самый первый советский импульсный радиолокатор, который приняли на вооружение в конце лета 1940 года. А первый опыт по радиолокационному обнаружению самолётов в СССР был произведён ещё в январе 1934 года в Ленинграде. Советские зенитки молчали, чтобы не раскрыть засаду на гитлеровских диверсантов. Для агентов Бранденбурга 800 удаляющийся гул Юнкерса 90 стал прощальной музыкой. Теперь у них был простой выбор: встать к стенке или сотрудничать с контрразведкой НКВД. Командир подразделения, вступившего в рукопашную схватку с немецкими парашютистами, подошёл к радисту, сообщив в штаб: "Операция прошла успешно. Все парашютисты задержаны. С нашей стороны двое легко раненых". командир особого отряда НКВД по охране юго-западного фронта лейтенант Трокитин. Примечание: Юго-западный фронт был переименован в Сталинградский 12 июля 1942 года приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.